Глава шестая 29 марта «Агент Свонсон!» Никто в вытянутом гулком помещении, когда-то бывшем величественным залом, а теперь поделенном на соты офисных боксов, не отозвался. Ответом был только низкий гул электронного оборудования и постукивание пальцев по клавиатуре. «Агент Свонсон!» Корин с Свонсон резко вскинула голову и уронила бумаги на стол. «Да!» — откликнулась она. Голос принадлежал Роберту Ванто. Он высунул голову из бокса в дальнем конце тюремного блока, так прозвала место своей работы Кори. Блондинистый кок Роберта мог бы сделать честь актеру из массовки фильма Неприкасаемые. «Значит, слышишь хорошо?» «А я уж боялся, что оглохло, как те глухие дела, которые ты изучаешь». «Пока нет». Ванто проработал здесь всего на полгода дольше Кори, но с тех пор, как дослужился до класса GS-11, взял привычку небрежно козырять опытом. Ну, во всяком случае, пока старших агентов нет поблизости. «Просто хотел сказать, что пиццу доставили. Сегодня обедаем в конференц-зале «Б». «Спасибо». Ты иди, я догоню». Мало того, что Ванто корчит из себя умудренного опытом Аксакала, похоже, он вдобавок подбивает клинья кори. Она собрала бумаги, свидетельские показания жертв грабителя банка три года назад Сеявшего страх от одного конца автомагистрали Ай-25 до другого И опять попыталась сосредоточиться Потом повернулась к клавиатуре и стала печатать краткий отчет Впрочем, добавить было особо нечего Кори успела выучить это дело наизусть Больше ничего нового и важного к нему не припишешь За два месяца преступник обчистил пять банков Два кассира ранены, погибших нет. Нарушитель закона учел наличие камер видеонаблюдения и заходил в учреждения в разных ковбойских шляпах. Под них надевал балаклаву, которую опускал на лицо сразу же на пороге. В общей сложности украдено 694 тысячи долларов. В последний раз он был в третьем национальном банке «Валамагордо», возле резервации индейцев племени Мескалеро. Ни документов, ни номеров машин, зацепиться не за что. Единственное, на чем сходились все свидетели, мужчина белый, моложе сорока. Разведывательное сообщество доложило, что парень пересек мексиканскую границу, но даже этой информацией уже два года. Смонсон убрала руки с клавиатуры, аккуратно собрала со стола бумаги и со вздохом убрала в папку с делом. Что за горькая ирония? Она не откликнулась на призыв «Ванто» с первого раза, потому что до сих пор не привыкла, чтобы к ней обращались агент. Спецагент Свонсон. Как давно она мечтала, чтобы ее называли именно так. Эта мечта привела ее из городка Метсен-Крик, штат Канзас, колледж уголовного права имени Джона Джея в Нью-Йорке. За этим последовала обязательная стажировка, в ее случае год службы помощником инспектора по надзору за освобожденными условно-досрочно в гудзон Вэлли, И, наконец, Академия ФБР в Куантико, где Кори проходила двадцати недельный курс подготовки. Все это время нескончаемые упражнения и тренировки, она снова и снова продиралась через полосу препятствий под зимними дождями, превращавшими землю в обледеневшую грязь, отрабатывала стрелковые и боевые навыки в городке Хоганс Элли, напоминавшем декорацию голливудского блокбастера. Доводила до совершенства контролируемые заносы и объездные маневры. Казалось, она готовилась в автокаскадеры, а не в агенты ФБР. И Кори получала от всего этого удовольствие. Наслаждалась каждой грязной, утомительной, напряженной минутой. И все потому, что эти минуты приближали ее к мечте — стать специальным агентом. И вот, наконец, долгожданный выпуск. присяга, выдача жетонов и удостоверений. Никогда в жизни Кори не испытывала такой гордости. Кто ожидал такого от Кори Свонсон? Любительницы сквернословить, девчонки Гота с фиолетовыми волосами, современной бунтарки без причины, выросшей в захудалом городишке посреди прерии. Мамаша, естественно, церемонию посетить не соизволила. Наверное, опять напилась. Еще очень жаль, что человек, который подтолкнул ее к этому профессиональному пути, специальный агент Алоизи Пендергаст не смог прийти. Зато там был ее отец Джек, сиял от гордости, хотя в окружении стольких людей, обладающих правом на осуществление ареста, явно чувствовал себя не в своей тарелке. А потом все закончилось, не начавшись. Коре выдали служебное оружие, Глок 19М и четыре магазина на 15 патронов с подавателями из оранжевого пластика, а также несколько коробок Winchester PDX1 и экспансивных пуль плюс P124 грейн и отправили в новую жизнь. Знать бы, что это будет за новая жизнь. Каждое утро ровно в 8.30 она являлась на службу в региональный офис ФБР по адресу нуля Люкинг-парк-авеню Северо-Восток, Альбукерке, штат Нью-Мексико. Там она занималась исключительно административной работой. Кори представили наставнику, старшему специальному агенту Хэллу Морвуду. Именно ему предстояло учить ее, следить за ее работой, объяснять внутреннюю кухню, оценивать результаты труда и, похоже, развеивать ее радужные мечты. Уже три месяца Кори только и делала, что составляла отчеты по старым глухим делам и работала с сотрудником по вопросам общественной информации с целью налаживания связей с местным населением. Время от времени... Ради разнообразия ее прикрепляли к технической оперативной группе, чтобы она наблюдала, как они устанавливают новые полюсные камеры. Нет, совсем не этого ждала Кори. Не может быть, чтобы испытательные сроки всех выпускников Куантико проходили вот так. Работы хуже представить себе невозможно. Вернее, так считала Кори. пока Морвуд не взял ее с собой в региональный офис возле границы в Фармингтоне, штат Колорадо. И Если Альбукерки уродливая, пыльная, глухая задница, то Фармингтон воспаленный чирий на этой заднице. Если Кори когда-нибудь переведут в подобное местечко, она и сама чего доброго начнет грабить банки. Из конференц-зала «Б» доносился низкий гул голосов. Там ее молодые коллеги весело болтали за обедом. Но Свонсон была не голодна. Она все поглядывала на кабинет Морвуда. Дверь закрыта, стеклянная стена, как всегда, завешена бежевыми виниловыми жалюзи, опущенными до пола. Морвуд разговаривает по конференц-связи. Оперативное совещание проводят каждую неделю. Кори глянула на часы. Заседание вот-вот закончится. Она набрала полную грудь воздуха, а потом, как Кори и предвидела, дверь открылась и вышел Морвуд, на ходу натягивая синий пиджак. Уголком глаза Кори наблюдала, как он скрылся в лабиринте боксов. Маленького роста, хорошо, За сорок, слегка полноват, рыжие волосы заметно редеют. При первой встрече Свонсон пришло в голову, что Морвуд больше похож на проводника поезда, чем на наставника молодых агентов ФБР. Но, понаблюдав за его работой пару месяцев, Корри изменила мнение. Этот человек себе на уме, окажущиеся сонными карие глаза, Светятся хитрым живым умом. Вот Морвуд возвращается с чашкой свежезаваренного кофе в руке. Все идет по расписанию. Это значит, что следующая встреча у него назначена не меньше, чем через пятнадцать минут. Сделав еще один глубокий вдох и набравшись храбрости, Свонсом взяла папку, встала из-за стола и покинула свой бокс. Морвуд усаживался за стол и сыпал в кофе сахарозаменитель. При виде кори кивнул. — Добрый день, Свонсон. — Добрый день, сэр. Можно с вами поговорить? Он кивком указал на один из двух одинаковых стульев у стеклянной стены. — Пожалуйста. Кори села и положила папку на колени. Что-то в отстраненном взгляде Морвуда всегда заставляло ее чувствовать себя некомфортно. Будто у нее волосы растрепались, или блузка надета наизнанку, или из-под ворота торчит этикетка. Вот что бывает, когда столько лет ходишь исключительно в рваных джинсах и практически неотличимых друг от друга черных футболках, руки сами потянулись разгладить юбку, но коресь держалась. Я закончила отчет по ограблениям на автостраде двадцать пять, сэр. Морвуд сделал крошечный глоток. «Что-нибудь? Достойное внимания?» Свонсон помедлила. «С одной стороны, не хотелось показаться нерадивой сотрудницей, а с другой, я уже надоело, что на нее сбрасывают все безнадежные дела». Но «Нового развития дело не получила. Я еще раз говорила с кассирами и сотрудниками банков. Проверяла, вдруг они вспомнили новые подробности. Посмотрела записи камер видеонаблюдения». Даже воспользовалась нашей новой программой распознавания, но результатов никаких. Правда, когда повысило качество изображения, хорошо разглядела одну из ковбойских шляп преступника и смогла установить ее бренд. Но продукция этого производителя в свое время была очень популярна в Техасе, в Нью-Мексико и Аризоне. А недавно он обанкротился. Это направление расследования ничему не дало. «Не было новых ограблений с таким же почерком?» «Нет, сэр. Этот вопрос исследовала детально. Изучила все случаи к северу, и к югу от границы. Ограблений банков за последнее время произошло много, но ни одного полного совпадения». «Ясно. Вы хорошо поработали, Свансон. Пришлете отчет?» «Да. Только проверю кое-какие детали». Морвуд кивнул... Начал что-то говорить, но вдруг полез в карман, вытащил платок и успел прикрыть рот как раз перед тем, как зашелся в резком хрипящем кашле. Свонсон вежливо ждала, когда приступ закончится. Морвуд был для нее загадкой. Слухов о начальнике до Кори доходило много. Говорили, в свое время он считался одним из лучших чикагских агентов. Одними выданными ему благодарственными грамотами можно было забить целый ящик стола. Некоторые утверждали, что неторопливые, вялые движения Морвуда и взгляд из-под полуопущенных век — всего лишь маскировка. Другие говорили, что во время погони за подозреваемым на территории завода по производству красок в Гэри с Морвудом произошел несчастный случай — В результате серьезно пострадали и его легкие, и многообещающая карьера. Как бы то ни было, сейчас этот человек, явно обладающий острым умом и богатым опытом, отрабатывал обязательные двадцать лет стажа, готовя новых агентов в качестве офицера-наставника. Он сунул платок обратно в карман пиджака. Да еще чего-то хотели, агент Свонсон?» Вот он, решающий момент. Кори собралась с духом. Сэр, это уже пятое дело, которое я пересматриваю, Морвуд кивнул. Ваши добросовестность и результативность неуклонно прогрессируют. Спасибо. За чего трудно продолжать, услышав комплимент. Сэр, Конечно же, я ценю возможность ознакомиться с этими делами и приобрести опыт, но я надеюсь, мне кажется...» Свонсон умолк, рассчитывая, что Морвуд понял, к чему она клонит и закончит мысль за нее, но руководитель молчал. «Мне бы хотелось попробовать себя в чем-нибудь новом». «В новом? То есть принять участие?» в действующем расследовании. «Да, сэр!» «Считаете, что из этих еще открытых, но неактивных дел вы научились всему, чему только можно, и теперь готовы играть в ковбоев и индейцев по-взрослому?» В детстве Кори славилась тем, что вспыхивала как порох, но годы, проведенные в колледже и особенно строгая выучка в Куантико, приучили ее к дисциплине. Да и взросление не прошло даром. Корри научилась держать гнев в узде. Она посмотрела на Морвуда, в сонных глазах ни тени сарказма или снисходительности. «Конечно, из старых дел всегда есть чему поучиться, но за все три месяца, что я их изучаю, никаких серьезных сдвигов, ни одного прорыва. Я глубоко изучала судебную антропологию». Я ведь уже. На этот раз Морвуд подхватил. Вы уже разбирали реальные дела в Куантику». Да, сэр. Считайте, что трех месяцев машины возни вполне достаточно, и теперь вы созрели для настоящей работы за стенами форта. Для дел поважнее и поинтереснее. Морвуд частенько разговаривал, как герой вестерна. А может, это просто. Цинизм, вызванный разочарованием, его ведь перевели в эту дыру из самого Чикаго. Для Корри многое в поведении шефа оставалось загадкой. — Да, можно и так сказать. Он подался вперед. — Могу дать вам два ответа, Свонсон. Первый. Вы зеленый новобранец только-только из Академии. Никого не волнует, на что вы надеетесь и что вам кажется. Ни меня, ни кого-либо другого в этом офисе. Это официальный ответ, стандартный для подобных случаев». В этих словах в тихом голосе Морвуда прозвучали стальные нотки. Свонсон напряглась. «Я могу ответить, что я вас прекрасно понимаю». Морвуд уперся локтями в стол и сложил пальцы домиком. Его тон едва уловимо смягчился. Когда-то и сам был таким. После трех месяцев усидеть на месте особенно трудно. Вообще-то новобранцев мы в такие подробности не посвящаем, но у штатного психолога в Куантику даже есть термин для этого явления. Свонсон по-прежнему сидела... вытянувшись в струнку, знать бы, к чему ведет Морбут. «Агент ФБР, это вам не врач и даже не полицейский. Нет универсального пути, чтобы приобрести нужный опыт. Разных специальностей у нас много. Есть те, кто занимается юриспруденцией или программированием. Этим агентам даже не выдают оружие. Всю карьеру они просиживают за столом». «Кстати, место работы тоже имеет значение. Так получилось, что вас направили в Альбукерке. Многие преступления в этих местах связаны с наркоторговлей, и ими в основном занимается управление по борьбе с наркотиками». Морвут еще ниже склонился над столом. «Но скажу вам одну вещь, Свонсон, Вернее, две вещи. Во-первых, я ваш наставник, а это значит...» Я вам и судья, и ангел-хранитель. Вы оцениваете глухие дела, а я оцениваю вас. Каковы ваши сильные стороны, в какой сфере от вас будет больше пользы и над какими слабыми местами надо поработать?» Свонсон постаралась не выказывать удивления. Она даже не думала и уж точно не замечала. что Морву так тщательно оценивает ее работу и уделяет ее скромной персоне настолько пристальное внимание. Во-вторых, уж поверьте на слово, ваше время придет, возможно, когда вы меньше всего будете ожидать, может быть, это даже будет неофициальное поручение. Вдруг что-то случится, пока вы устанавливаете эти идиотские полярные камеры или когда вечером идете домой, что угодно может привести вас к расследованию вашего дела, того самого, который дожидается именно вас. Даже самое скучное, дурацкое дело может обернуться чем-то большим. В любом случае, гарантирую, эти ваши отчеты о глухих делах когда-нибудь сослужат вам добрую службу. Морвуд Отпил кофе. Несколько секунд прошло в молчании, и Корри поняла, разговор закончен. Ей дают понять, что пора уходить. Свонсон встала. «Спасибо, что уделили время, сэр!» «Не стоит благодарности!» Морвуд взял телефон и стал набирать номер. Корри задумчиво побрела обратно на рабочее место. подойдя к своему боксу, нахмурилась. На столе лежал большой темно-желтый конверт. Когда Свонсон уходила, его здесь не было. Она взяла конверт, разорвала. Внутри лежала толстая папка с обтрепанными краями. Внутри — фотографии и отчеты. «Ясно. Глухое дело номер шесть». Кори со вздохом села и взяла папку. Моргая, несколько чаще обычного, отложил в сторону. Надо еще закончить работу над отчетом об ограблениях на а 25 Преступник до сих пор на свободе, его разыскивает Федеральное бюро расследований».